Да и чем он был плох, чтобы не допускать его к такому делу? Грудастый, с лохматой могучей шеей, с обрубленными ушами и умными, спокойными глазами, рыжий пес Жолбарс по-своему был красив и примечателен. Между тем разные мысли навещали Едигея по пути на анабе -Ид. Поглядывая, как солнце поднималось над горизонтом, отмеряя времени течение, вспоминал он все о том же